Глава 21. Хантер проснулся и взглянул на часы. Только 3. Он проспал всего лишь час, и теперь ясно, что снова заснут не удастся. Мучаясь, он переворачивался с боку на бок. При этом ему казалось, что комната распадается на части. Вот-вот начнёт падать на голову. А тут ещё что-то пробежало по лицу. Он вскочил и брезгливо мознул ладонью по щеке.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 Вовсе не собирается уходить. А Роза боялась. Брат видел это. И как для ребёнка, узнавшего, что мать боится, так и для него весь мир зашатался. И всё равно, он должен что-то делать, а Роза ждёт. Уверенность в этом возросла в нём после того, как вчера вечером она вдруг попросила его пойти с ней вместе в Пимлико. Пустая комната вот и всё, что они там нашли. Именно этого они впрочём и ожидали.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 И чтобы не заплакать, больно впился ногтями себе в ногу. Она не хочет, чтобы ты здесь находился и говорит об этом, с дрожью в голосе произнёс Хантер. Ты уйдёшь отсюда, иначе ни мне, а тебе будет плохо. От внутреннего напряжения лицо его исказилось. Вдруг что-то резко зашипело, и на миг стало светло. Это Стефан зажёг спичку.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 Когда смысл слов поляка дошёл до него, отчаяние овладело им. "Нет", крикнул он. "Нет, уходи из этого дома, уходи!" Стефан опять зажёг спичку. В жёлтом свете явились их лица: напряжённо злобное Стефана и сокрушённое Хантера. "Говорю, я здесь хозяин", прошептал Стефан, но слова его громовым раскатом отразились в мозгу у Хантера, и прежде чем спичка погасла,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 И чуть не падая, сбежал по ступенькам вниз по направлению к свету. Ради бога, Хантер, донёсся с нижней площадки голос Розы. Что случилось? Роза выбежала из своей комнаты в ночной сорочке, всё ещё держась за голову. Хантер пронёсся мимо неё. Ничего, проговорил он. Просто поранил голову, не бойся ничего. Он направился в кухню, а Роза пошла за ним и затворила за собой дверь. Хантер полез за чем-то в буфет. Минуту или две неуклюже рылся там, потом вдруг всё бросил, повернулся к Розе и уткнулся лицом ей в плечо.